Глава пятая. Спустя пару секунд я увидел того, кто к нам вторгся. Смог заметить его скрыт. Он закрыл часть звезд на небе. Уж очень близко я от него лежал. Но и повезло. В той стороне здания были далеко. Не закрывали крышами неба. Без колебаний тут же скостовал дважды удары мага браслетами, а затем использовал ледяной артефакт. Последний сугубо для того, чтобы сбить с толку противника и получить пару секунд для того, чтобы смыться, если я его не убил. Ясно, что ни архимага, ни тем более гранд-мага ледяные оковы не сдержат. Запрыгнул также в эспандер на полминуты. В любом случае, мой противник, если уцелеет после моих ударов, долго задерживаться тут не будет, чтобы разобраться в том, кто его атаковал, и тем более преследовать. Он должен думать о погоне на хвосте». Когда вылез, увидел неподалеку от себя застывшую стоя ледяную фигуру. Получилось, пусть и при помощи слабых заклинаний джерела, он все же не боевой архимаг, мне удалось покончить с противником. Удалось пробить его пассивную защиту. Правда, когда я скастовал светлячка, то уже не был так уверен, что пассивный барьер у противника вообще был. Уж больно в неприглядном состоянии оказалась его одежда. Вполне возможно, он потратил практически всю ману, выбираясь из ловушки, что я ему устроил в родовом подземелье. Осталось только совсем немного наскрыт, но он ему против меня не помог. Лицо совсем незнакомое, уверен, что никогда в жизни его не видел. Я тут же засунул тело в свое пространственное хранилище. С противником такого уровня надо беседовать долго и вдумчиво, ни на что не отвлекаясь. Его призрак должен рассказать мне все. Про то, кто заказал это вторжение к нам, про свои заклинания. Вдруг я не знаю какой-то из них. Про свои редкие артефакты. Я же видел, как его конзол оттопыривается в районе шеи. Там явно много чего ценного. И, учитывая характер его работы, это то ли убийца, то ли взломщик, то ли и то и другое. Про свои техники работы это может мне пригодиться в будущем. Я многое знаю в этой сфере, но никто не знает всего. Расскажет он и про все ранее выполненные контракты, включая заказчиков. Знать, кто кого заказал убить. За такую информацию родственники жертв заплатят очень хорошо. И лучше брать не деньгами, а информацией или услугами. Нашему стремительно развивающемуся клану все пригодится. Мой лед загадочно блестел под звездами. Сделав шаг к эспандеру, я поскользнулся и едва не навернулся. Насмешливо хмыкнул, представив, как искал бы лекаря летом, говоря, что сломал ногу, поскользнувшись на льду. Аккуратно закинул эспандер в окно нашей спальни. Надо успокоить Джоан. Она меня прекрасно знает, так что понимает, что наблюдением со стороны я не ограничусь и наверняка волнуется. Вылез из эспандера в комнате, а тут и Лора. Полетал вокруг. — На нашей территории тихо, — доложил он. — Ага. — Я его прищучил уже за нашим барьером. Не ушел. Порадовал я друга. Вышли вдвоем в коридор, зашли в комнату гранд магом Джон была там под надежной защитой Сиднеша и Рака. — Отбой тревоги. Вторженец сбежал, — сообщил им. — Я обнаружил туннель, которым он вылез за пределами нашего охранного барьера. — Это третий раз за две ночи, получается, — задумчиво сказал Сиднеш. Что-то многовато у вас врагов, хотя я не удивлен. Я лишь пожал плечами. В принципе, я-то сам не напрашивался, и в делегацию эту в Бельбу меня включили против моего желания. Наверное, когда тебе дают интересные задания, и ты делаешь то, что должен, у тебя всегда будет много врагов. Прибежали Корнел и Тивадара. Джон тут же, к моему удивлению, отвела их в сторону и начала о чем-то шушукаться. Тут еще часть других членов клана прибежала — Хастер, Дорин, Скала, Бритер, Эрли и трое новичков. «Раз проблема с торжением решена, может быть, стоит попробовать снова лечь спать?» — намекнул мне Юрак, который, скептически поджав губы, смотрел на то, сколько народу набилось в его покое. Старик был не в духе, его можно понять. Две ночи подряд подскакивать от рева врагов и сработавшей сигнализации. «Старости особенно важно высыпаться, как я понимаю». Мы поспешно попрощались и покинули покой грандмагов. «Эйсон», — накликнул мне Корнел в коридоре, — «а что будем делать с подземельем? Там так и останется вода. Мины твои все, как я понимаю, сработали». «Мины должны были сработать, все до единой. И да, это не очень удачно, что ловушка есть, а мин в ней не осталось. Без мин она не сработает, если кто-то вроде архимага снова залезет». «Она ведь и так не сработала. Ты же сам сказал, что Архимаг сбежал!» — удивился брат. Я прижал палец к губам и позвал всех в наши покои. Скастовал шатер молчание и рассказал. «Был маг-лазутчик. Да весь вышел. Я его грохнул, когда он вылез из тоннеля. Дважды использовал браслеты мага-удара. Скорее всего, у него и пассивной защиты уже не было. Ману всю потратил, когда выбирался из ловушки». Тут же, несмотря на то, что все устали, начались поздравления и чуть ли не предложения откупорить бутылочку вина и отпраздновать. — Давайте уже завтра, — покачал я головой, — нас в любое время могут снова дернуть в бельбу, надо хоть немного поспать. Вот вечером, если нас не позовут на очередной фуршет к бельбийцам и отпразднуем, предложение признали разумным. Дико любопытно было узнать, кто же к нам приходил и кто его послал. Но необходимо выделить минимум несколько часов, чтобы разобраться с призраком убитого то ли архимага, то ли грандмага. Грандмаг очень могуч, но и его можно убить, если застать врасплох без маны и пассивной защиты. А не поспав ночью, я буду рассеян и могу забыть спросить у него что-нибудь важное. Нет, лучше отложить допрос, чтобы точно иметь это время и хорошо соображать в этот момент». Как в воду глядел. Проспал всего два с половиной часа, как меня разбудил придворный из свита наследного принца. Мартин передал, что через три часа снова собираемся у королевского дворца, чтобы отбыть на фуршет в Бельбе. Да чтоб его! Ну ладно, хоть успею выспаться за оставшееся время. А вот Джон разбудить не получилось и через два часа. Она, категорически не желая просыпаться, посылала проклятие в адрес принца Бельбы и будущей свадьбы о Белой Горбеда. Хмыкнув, я оставил ее в покое. Сообщил Седнешу Юраку, что они остаются охранять Джоан, пока я буду в Бельбе. Позвал Элора, и мы принялись собираться. Помыться, причесаться, новые костюмы. «Адские демоны, как я понимаю, Джоан?» «Джоан — столица Аргента». Джоан всячески прикидывалась, что никак не может проснуться, чтобы отправиться в Бельбу. Она дождалась, когда Эйсон и Элор отправятся к Королевскому дворцу, и сразу же после этого подскочила с кровати. Ей сейчас не до Бельбы, времени до дня рождения Эйсона осталось совсем ничего. После разговора с карнелом и Тивадаром стало совершенно ясно, что сам Эйсон праздновать свой день рождения не собирается. «Значит, всем заниматься придется им самим». Нужно все подготовить и устроить ему сюрприз. Начались хлопоты, в которые Джоан вовлекла практически всех членов клана и слуг. Конечно, с учетом того, чтобы работы над строительством туннеля не прекращались, каждый получил свою задачу. Драсско, великодушный, столица Аргента. «Ваше Величество, важное сообщение. На закрытом аукционе для королевских семей...» Появился тот самый лот, что вы приказали отслеживать — артефакты гарантированного спасения». «Сколько просят!» Король, услышав новость, так приободрился, что даже выпрямился на троне. «Миллион золотых монет — очень дорого, ваше величество!» «Плевать! Мы можем себе позволить, покупай! И как доставишь артефакт, сразу же или вызвать ко мне принцессу Абеллу!» «Бедняжка подвергается такому риску из-за того, что мои враги помогли сбежать этой бельбийской убийце Груэли, А ведь ее жизнь нам также очень важна для реализации наших планов на Бельбу». Эйсон, столица Бельбы. Прибыли в Бельбу. Там, сразу перед фуршетом, в обстановке строжайшей секретности, как было важно сказано Мартоном, нам сообщили, что завтра проведем репетицию свадьбы. До нее осталось совсем ничего, так что без репетиции никак. Я едва не рассмеялся, когда услышал про строжайшую секретность, но и сдержался. И это хорошо, потому что иначе наследный принц Аргента обиделся бы. Но ведь бред же чистой воды, строжайшая секретность. Это когда с нашей стороны присутствует больше, чем полсотни человек, и от принца Горбеда собралось почти столько же». Да какая тут вообще может быть секретность, если все эти люди не принесли божественную клятву помалкивать? Информация разойдется по любопытным ушам еще во время фуршета. Мартин что, напрочь забыл, что девица из сопровождения его жены через одну крутит романы с бельбийской знатью? Да взять-то уже Кстати, надо не забыть проследить за тем, чтобы навязанный ей брак с бельбийским маркизом Дараком не сорвался. Сам фуршет прошел блекло и вяло. Никаких сюрпризов, разве что угощения стали еще более крохотными, чем раньше. Ну да, понятно. Либо Горбет потратился на подарки во время своего путешествия по дворам других монархов, либо на свадьбу собирает, урезая бюджет на фуршеты. Вернулись в Аргент. Первым делом я уточнил у всех, нет ли каких срочных дел, и, убедившись, что несколько часов у меня точно есть, спустился в подвал. Пора выяснить, кто же пришел к нам ночью и попался в мою ловушку. Я обосновался в специально оборудованной комнате в подвале нашего кланового здания, вызвал призрака и начал с ним разговор. «Ага, значит, архимаг Регонт. Редкий специалист по вторжениям на территории кланов и убийствам. Редкий, потому что охотников заниматься таким, став архимагом, находилось мало». Риск уж очень велик. Никогда не знаешь, на какую именно систему защиты однажды нарвешься. И то, что я разговаривал сейчас с его призраком, эту истину подтверждало. Опасный это промысел. Опасный. Мог бы зарабатывать не меньше, так не рискуя. Да взять ту же портальную охоту. Степень риска там снижается с ростом уровня твоего магического разряда. Архимаг может охотиться в портальных локациях десятилетиями. Если не будет зарываться, конечно, пытаясь охотиться на монстров выше своего уровня. Я даже из любопытства спросил призрака, что его подвигло заниматься таким необычным видом деятельности. Но он не смог ответить. Видимо, чтобы провести анализ мотивов, необходимо быть все еще живым. Призрак помнит все, что знал живой человек, но не может делать моральных оценок или предаваться таким размышлениям. Задавая вопросы призраку и выслушивая его ответы, я параллельно обыскивал труп. Снимая артефакт за артефактом шеи, наткнулся на несколько незнакомых. Тут же расспросил призрака о них. Четыре штуки оказались чрезвычайно полезны для моих планов начать однажды чистить королевские могильники древних. Да и для других целей они тоже могут пригодиться. Первый найденный артефакт позволял разжижать камень, давая очень горячее пламя. Прекрасный способ незаметного вторжения через каменную стену. Второй артефакт заставлял молчать любую сигнализацию в пяти метрах от себя. Это вообще какая-то сказка. Проверю, конечно, на своих новейших сигнализациях, но этот артефакт — работа древних, так что, может повести и он будет обезвреживать их тоже. Третий артефакт усиливал действие любых заклинаний магии Земли на 40%. С таким артефактом под землей можно перемещаться очень шустро. Ага, как раз нам сейчас пригодится, чтобы быстрее выкопать наш туннель. Тем более привязка допускает быструю смену владельца. Нужна сначала капля крови нового владельца, а затем его слюна. И четвертый артефакт, как и второй, мечта взломщика и искателя сокровищ. Он позволяет находить под землей скрытые от взгляда полости. Одна беда — призрак честно рассказал, что этот артефакт Ригонда одолжил знакомый Грандмаг за немалую плату. И вот теперь у меня вопрос, не начнет ли этот Грандмаг его искать, поняв, что Ригонд погиб. Мне еще одного врага среди Грандмагов не хватало. Не удастся же скрыть, что именно на наш клан кто-то совершал посягательство через подземные туннели. О вчерашних событиях наверняка уже болтают в городе. В богатом районе вырезали семью, чтобы прорыть туннель на территорию клана Дерзких. Не каждый день такое случается. Допустим, события этой ночи удастся скрыть. Мы, стражников, не вызывали, дыру в газоне быстро ликвидировали еще в темноте. Стража, несомненно, найдет начало туннеля, через который Регон забрался к нам. А если мы не признаемся, что это был визит к нам, а мы не признаемся, то мало ли кто и зачем вырыл эту яму. Но все же шансы, что этот грандмаг не узнает, куда мог залезть Регонт и где он погиб, были достаточно малы. Про вчерашнее это вторжение он сможет узнать. Артефакт очень ценный. Чтобы его вернуть, он все вверх дном перевернет. Хотя одним врагом больше, одним меньше. Лучше дополнительные меры безопасности принять. Все равно полно желающих до меня добраться... Ну, хоть знаю теперь, что мне нужна сигнализация, которая замечает врага дальше, чем с пяти метров. Не знал даже, что у древних был такой вот артефакт. Вряд ли он один, единственный в мире. Пришла в голову мысль, а не выбрал ли Регонт эту опасную профессию как раз потому, что получал возможность, вторгаясь на территории других кланов, разжиться вот такими редкими артефактами. Тоже вариант. Я запомнил имя Грандмага. Звали его комитером. Поручу Аркошу дополнительную информацию о нем собрать. Призрак его охарактеризовал как человека решительного и жестокого. Он пару раз нанимал Ригонда для вторжения на территорию своих врагов. Так они и познакомились. Правда, когда немножко подумал, появилась у меня одна интересная мысль. Надо попробовать сбить этого гранд -мага со следа. А что, если подстроить гибель Ригонда в другом месте? чтобы этот Гранд свой мой артефакт искал там. И претензии свои тоже там предъявлял совсем другим людям. И я даже знаю, кому подкинуть тело Ригонда. Теперь же мне известно, кто заказал его услуги. Вот когда буду устранять герцога Ангеша, тогда и попытаюсь с этим вопросом разобраться. Если все получится, то Гранд может подумать, что заказчик и исполнитель поссорились между собой и убили друг друга в смертельной схватке. Так, что мне нужно для достоверности? Повесить на шее Ригондо штук 10 разных артефактов, в том числе работы древних. Хорошие артефакты, конечно, тратить на такое дело неохота. К счастью, можно купить в разных лавках сильно поврежденные артефакты, в том числе и работы древних, за совсем небольшую сумму. А почему они так пострадали? Нужно логичное объяснение. А что, если вместе их схватки произойдет мощный взрыв? Тогда от артефактов и так уже поврежденных останутся только ошметки, и по ним уже не получится понять, что среди них не было этого ценного артефакта по выявлению полостей под землей. А еще мне нужно к жерелу забежать. Я знаю, как сделать штуковину, которая обычный взрыв магической взрывчатки сделает похожим на взрыв посмертного артефакта. Но самому мастерства не хватит ее соорудить, а он мне точно сможет помочь. И ничего там сложного для Архимага нет, времени много это не займет. Я ощутил восторг от того, что раздобыл такие ценные трофеи, но были и разочарования. Обнаружил на Регонде поломанный артефакт ночного зрения. Хрупкие они все же. Жаль, пригодился бы кому-нибудь из клана. И еще какой-то артефакт из новых сломался». Я внимательно выслушал рассказ «Призрака» о всех контрактах, которые Ригонт при жизни выполнял, в особенности тех, когда он так или иначе узнал, кто был его заказчиком. Всего он выполнил почти сотню разных заказов за три десятка лет. Старался принимать заказы по разным странам, чтобы не примирикаться в какой-то одной. Понимаю почему. Это опасно. Станешь постоянной угрозой местным знатным людям, искать тебя будут намного старательнее, чем в случае отдельных редких инцидентов, которые никто не догадается связать с одним наемником. Мало ли кланы между собой бодаются.